Издательство Бамбора. Океан книг. Хайди Приба. Какой у вас тип личности? Узнайте все про себя и других, используя типологию Майерс Брикс. Эта книга посвящается моему MBTI онлайн-сообществу MBTI Myers Briggs Type Indicator. Типология личности Майерс Брикс, возникшая в 40-х годах на базе типологии Юнга. Тем, кто в прошлом году вместе со мной смеялся, учился и радовался нашим успехам. Вы не представляете, как много вы для меня значите. Все это было бы невозможно без вас. Другие книги Хайди Приба. Полное руководство по выживанию для типа ИНФП. С предисловием S-Joyble S. Joyble S. Представителям типа ИНФП. Тепличности инициатор, живется непросто. Хотя со стороны они кажутся беззаботными, их беспокойный ум погружен в хаос, понять который могут только те, кто также склонен к экстраверсии, интуиции, чувствительности и обостренному восприятию по шкале Майерс-Брикс. Эти люди обладают причудливым набором когнитивных функций и относятся к жизни одновременно с детским энтузиазмом и глубиной старческого опыта. В своем подробном руководстве Хайди Приба Специалист по типологии Майерс-Брикс и сама представительница ИНФП объясняет, как проживать взлеты, падения и пертрубации повседневной жизни, если вы относитесь к одному из самых страстных и противоречивых типов личности. Введение Вопрос, который мне чаще всего задают о типологии Майерс-Брикс, звучит так. Что за фигня? Точнее, разговор обычно начинается с вопросом, что это вообще за фигня. А за этим обычно следует, ну и кто я по этой фигне. «Какого фига мне вам верить?» — спрашивают скептики. «Как мне применить эту фигню в жизни?» — допытываются прагматики. Эта книга не ответит почти ни на один ваш вопрос. Типология Майерс-Брикс — это сложная система. Чтобы как следует разобраться, в ней нужно время, терпение и усердие. Нужны дни, если не месяцы и годы, а то и десятилетия, если вы хотите полностью понять, что такое когнитивные функции. Нужен взвешенный подход, чтобы разобраться, какие характеристики вашей личности относятся к вашему четырёхбуквенному типу, а какие вы унаследовали от родителей. Придётся приложить огромные усилия, чтобы осознать и принять мир психологии личности. Но для того, чтобы получить очень общее, ненаучное представление о нём, много времени не нужно. Вот для чего предназначена эта книга. Она написана, чтобы пролить свет на некоторые личностные тонкости, о которых мало говорят. Она выделит ваши сильные стороны и пошутит над вашими слабостями. Она загонит вас в рамки, а потом даст вам силу выйти из них. Она поможет вам посмеяться над собой и над всеми, кто похож на вас. Я надеюсь, что, слушая эту книгу, вы найдете что-то о себе в каждой главе. Вы узнаете некоторые из своих сильных сторон, и осознаете сложности, с которыми вам приходится сталкиваться. Но прежде всего, я надеюсь, вы поймете, что вы не одиноки. Кем бы вы ни были и где бы ни жили, есть целое сообщество людей, которые думают, чувствуют и воспринимают окружающее так же, как вы. Так или иначе, все мы оказались в этой штуке по имени «Жизнь» вместе.